Глава 76. Неделю спустя. Марк останавливается на пороге, когда Элла и Элфи врываются внутрь. Мой муж кажется каким-то другим, может, даже стал меньше ростом, как будто события последней пары недель каким-то образом уменьшили его. Его темные глаза стали еще темнее, свет в них потускнел. Резко отворачиваюсь, не в силах заглянуть глубже. Я отказываюсь испытывать к нему жалость. Он выбрал свою дорогу в тот самый момент, когда предал меня. Во второй раз. «Полегче с мамой, дети», — говорит он, — когда те набрасываются на меня. «Не забывайте, что она перенесла операцию». Марк пытается оттянуть их от меня, но я его останавливаю. Прошло слишком уж много времени с тех пор, как на меня изливалось столько любви. «Я в полном порядке», — твердо говорю я. И хочу, чтобы Элла и Элфи обняли меня. Они обнимают меня. И, несмотря на боль, это лучшее ощущение в мире. Мамочка скучала по вам. Слезы туманят мне зрение. Мы держимся друг за друга еще некоторое время, прежде чем я слегка отстраняюсь. Вы как? В порядке? Элфи кивает. Мы были у бабули. Она каждый вечер угощала нас сахарными пирожными. Говорит он, широко раскрыв глаза. С ка С ка ко, Ско -ко Элфи. Сколько раз тебе повторять? Поправляет его Элла хихикает. Не волнуйся, мам. Я проследила, чтобы мы потом почистили зубы. В них очень много сахара. И, наверное, это от них у меня зубы шатаются. Ты такая смешная, Элла. Бросаю взгляд на открытую дверь, на Марка. который неловко стоит, безвольно опустив руки по швам. Хорошо. Вы двое. Не хотите попрощаться с папой? Отнести свои сумки наверх и распаковать вещи? Они целуют Марка и волокут свои пожитки за собой к лестнице. Жду, пока они не скроются, прежде чем повернуться к сломленному человеку у моей входной двери, человеку, за которого я вышла замуж и которого любила. И, наверное, все еще люблю. Несмотря ни на что. «Прости, Джен», — говорит он, прежде чем я успеваю заговорить. Я все просрал. кивает «Да, Марк, именно так. Мне трудно смотреть ему в глаза. Боль слишком сильна, но я знаю, что и сама не без греха. Мы оба были хороши», — говорю, наконец, поднимая голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Я должна была уже давным-давно все тебе рассказать. Но это не оправдывает того, что я сделал. Я запаниковал, Джен, нашел всю эту фигню и испугался. Ты можешь простить меня? Я думала об этом всю прошлую неделю. Вновь и вновь прокручивала в голове то, как все между нами складывалось. Прикидывала, сможем ли мы когда-нибудь достаточно успешно оставить все это позади. чтобы вместе двигаться дальше. И мне казалось, что я вроде пришла к какому-то заключению, по крайней мере, со своей стороны. И вот теперь, когда Марк стоит передо мной, все это отваливается. Легко составить список плюсов и минусов, когда человека, связанного с этими оценками, нет с вами рядом, когда на вас не смотрят его темно-карие глаза, напоминающие вам о том, что вы любите в нем больше всего. Однако я должна смотреть дальше этого, чтобы быть справедливой ко всем нам. Честно говоря, не думаю, что это возможно, Марк. Он, понимающий, кивает. Могу предположить, что Марка сам боролся с тем же списком «за» и «против». Мне очень жаль. Я поступил так, как считал правильным на тот момент. Знаю, что совершила ошибку, не поделившись своим прошлым, говорю я. но в конечном счете мне было нужно, чтобы ты просто верил в меня. Может, ты и не знал того, что за мной стоит, но меня-то ты знал. Знал, что я из себя представляю. Сдать меня, даже не попытавшись сначала поговорить со мной. Голос у меня срывается, я делаю глубокий вдох. Ты опять причинил мне боль, Марк. Но забрать у меня детей... Гнев сковывает мои слова, когда я выплевываю их сквозь стиснутые зубы. Это было непростительно. Никакого доверия уже не осталось. Полагаю, оно уже было сломано после того, что я тогда сделал. Он смотрит себе под ноги. Ну да, это определенно поспособствовало. Наверное, мне всегда было трудно полностью доверять людям, поэтому я всегда что-то придерживаю при себе. Это не значит, что мы не смогли бы восстановить наш брак и быть счастливы после твоего романа с Оливией. Мы вчетвером могли бы все еще жить хорошей жизнью, если б только ты всегда оставался на моей стороне. Сила этих слов, кажется, сбивает его с толку. Марк отступает на шаг, глаза его блестят. У нас двое замечательных детей. Хоть что-то мы ведь сделали правильно, верно, говорит он. смахивая ладонью набегающие слезы. «Да, как бы мне не хотелось тоже заплакать, я держусь крепко, мой голос тверд. Что бы ни случилось, мы позаботимся о том, чтобы наши решения не повлияли на то, как им расти. Хорошо?» Марк громко шмыгает носом и выпрямляется. «Согласен», — говорит он. «И все его незащищенности вроде бы как не бывало». Я собираюсь пожить у Бретта пару недель, порешать кое-какие деловые вопросы. Похоже, мы с ним будем партнерами, а потом, когда мы с тобой немного дистанцируемся от всех этих событий, может, опять встретимся и поговорим, определимся, как жить дальше. Звучит разумно. Тот факт, что он принимает предложение помощи от Бретта, говорит о многом. Изменился ли Марк в этом смысле хоть капельку? Или он по-прежнему тот человек, который совсем соглашается, когда его втягивают в то, от чего у него не хватает пороху отказаться? Думаю, он совершает ошибку. Возможно, ей заблуждалась насчет Бретта, подозревая его в том, что он знал, кто я такая, и имел какое-то отношение к недавним событиям. Но он будет помыкать Марком, сядет ему на шею, Я просто-таки уверена в этом. Знаешь, я вправду люблю тебя. Я никогда не хотел тебя подводить. Его слова застают меня врасплох. Крепко сжимаю губы и тяжело вдыхаю через нос, чтобы не расплакаться. Марк протягивает ко мне руку, и я быстро отступаю на шаг, чтобы избежать этого. Угроза того, что все мои эмоции выплеснутся наружу, как никогда сильна. «Пока, Марк», — говорю я, не глядя на него. Закрываю дверь и, уткнувшись в нее головой, слушаю, как под ногами у него хрустит гравий, когда он медленно отходит от дома. Как только шум его машины стихает вдали, отхожу в сторону. Он ушел. Но я больше не совсем одна в этом огромном доме. Слышу визг, доносящийся сверху, за которым следуют дробные шаги. «Отдай, Элфи, иначе...» Элфи, видимо, отобрал что-то у Эллы, и она гоняется за ним по лестничной площадке. Нормальная жизнь возобновилась. Не могу удержаться от улыбки. Моему браку, возможно, и пришел конец. Но я выбралась из этого кошмара, со своей свободой и своими детьми, и благодарна за то, что у меня есть будущее, как у всех у нас. и к счастью Ни моя мать, ни отец не будут его частью. Я наконец-то могу забыть о своих семейных связях с серийным убийцей. Навсегда.